Когда утром я открыла глаза, Ферейдуна уже не было. Впервые он ушел, не попрощавшись со мной. Комната без него казалась пустой и утратившей страсть. Быстро одевшись, я выскользнула в дверь и поспешила домой. Тем вечером я закончила свою работу и ушла из дома Гастахама к Нахит. Сейчас больше, чем когда-либо, мне нужна была подруга. Я жаждала облегчить свое сердце и услышать ее совет, но знала, что не смогу ей открыться. Все, что ей нужно было сделать, это однажды вечером в Хамаме рассказать Хаме чуть больше обычного, и город будет знать мою историю еще до заката. Если Ферейдун не собирался возобновить свой контракт, а теперь у меня были причины верить, что он недоволен, то Сигэ было лучше умереть побыстрее». Всю дорогу к кварталу четырех садов солнце обрушивалось на мою голову, а земля, казалось, обжигала сквозь тонкие туфли. Свет пробивался сквозь вуаль, так что глаза ломило, даже река ослепительно сверкала в томительном зное. Где-то жарили печеночный кебаб, и вонь его забиралась под мой чедор. От мысли, что в такую жару можно есть, меня затошнило, в животе забурчало, Остановившись, я перегнулась и попыталась опустошить желудок, но ничего не вышло. Когда я пришла к Нахид, она провела меня в свои комнаты и приказала служанке быстро принести лимонного щербета. «Тебе очень жарко», — сказала она. Я освежилась, и когда слуги вышли, Нахид вынула последнее письмо из своего тайника в поясе, обмотанном вокруг талии. «Ты не поверишь, слушай, что он пишет». Свет моего сердца, за последние месяцы я узнал тебя ближе, чем любую другую женщину, исключая моих родных. Бог даровал нам слово и перо, но я никогда не думал, что женщина может владеть ими обоими так чудесно. Твои алиф словно кипарисы, прямые и высокие, твои ба с нежными точками внизу, словно родинки на щеке любимой. Они покорили меня, каждая буква, написанная тобой, все глубже и глубже заманивает все эти мое сердце. Так властно твои слова завоевывают меня, что я начинаю видеть их на твоём лице, вспыхивают лишь однажды и, увы, исчезают, но в них достаточно прелести, чтобы заполнить жизнь. Кудри вокруг твоего лица, как буква «Джим», безоглядно завивающиеся, чтобы вонзиться в сердце любящего, Твой рот — бутон розы, пронзающие алый, крохотный и драгоценный, словно буква «Мим». Но ярче всего, когда я грежу о тебе, мне вспоминаются твои изумрудные глаза, прекрасные и дивные, словно буква «Саат». «Я жажду каждого твоего слова». Не оставляй меня больше в страданиях, дай согласие стать моей женой, чтобы делить с тобой каждое мгновение твоей жизни, и я буду лелеять тебя, пока не будет дописана последняя буква наших жизней. Когда Нахит закончила, ее глаза переполняли слезы, но она сидела не утирая их, я никогда не видела прежде влюбленной женщины и позавидовала чистоте ее чувств». «Ах, ах», — сказала я, — «какой алмаз, какой принц между мужами!» Но даже когда я говорила это, сердце мое обливалось слезами, которые Нахид могла пролить открыто. Никто не любил меня так, как Искандар любил Нахит, и я не знала, как заставить сердце Ферейдуна рваться от любви и вожделения, но, несмотря на горе, должна была оставаться молчаливой. Я не могла разделить с нею мои печали и погрузиться в сочувствие и утешение, которыми она непременно омыла бы меня. Это было бы хуже всего. «Да, Искандар любит меня», — сказала Нахит, и слова были как мед на ее языке. «И сердце мое отдано ему. Я ничего так не хочу, как проводить часы с ним рядом». Теперь, когда я узнала больше о мужчинах и женщинах, я не верила, что игрок в Чевганбозе мог только шептать слова любви. Он непременно хотел обнюхать Нахит, раздвинуть ее бедра, как Ферейдун раздвигал Мои. «Иншалла, он будет любить тебя словами, но и телом тоже», — неосторожно сказала я. Глаза на хит, кажется, прояснились на секунду. «Никогда не слышала, чтобы ты так говорила», — сказала она. «Что это значит?» Мне не следовало так откровенничать, но было уже поздно. Я быстро припомнила то, что слышала в нашей деревне. «Там, дома, когда моя подруга Гали вышла замуж, она говорила мне, как важно ее мужу брать ее ночью», — отговорилась я. «А, это с отвращением», — сказала Нахид. «Думаю, что он сможет делать все, что захочет. Это будет его право, когда я стану его женой». Я отхлебнула кофе. «И ты не беспокоишься? Даже немного?» «С чего мне беспокоиться? Я просто хочу, чтобы он держал меня в объятиях и говорил медовые слова, которые он пишет в своих письмах. Этим я буду довольна». Последние недели научили меня, что между мужчиной и женщиной все должно происходить в темноте, и слова тут не нужны. Будет ли это иначе для Нахид и Искандара, если они уже любят друг друга? Мы будем прямо как Ширин и Хасров, счастливейшие из любовников, когда они наконец соединились, восторженно заявила Нахид, казавшаяся женщиной, охваченной блаженной мечтой. Я улыбнулась. Искандар не видел тебя ногой, купающейся в ручье, но я верю, что он видел твое лицо достаточно часто, чтобы очароваться, подобно Хасрову, заставшему Ширин без одежд. «Я знала, что поймаю его, я знала», — сказала Нахид. Однако, чем больше я об этом думала, тем больше Нахит и Искандар Напоминали мне Лейли и Меджуна, тех двух любовников, что любили друг друга без всякой надежды соединиться. Что они знали друг о друге? Меджун уморил себя голодом в пустыне, слагая стихии, а Лейли, находившие приют в устах каждого бедуина, Лейли была заточена собственной семьей, уверенной, что она безумна. Оба ушли в могилу, полные любви». Но что случилось бы, воссоединись они. Что если бы они тискали друг друга во тьме? Что если б Лейли пришлось вынимать одинокому звуку, шлепанью кожи о кожу? Нахид не могла знать, будет ли раем жизнь с возлюбленным, когда они делят ложи. Я знала, что пора прекращать углубляться в мои печальные размышления и попытаться помочь Нахид завершить ее дело. «Как ты намерена заставить родителей одобрить ваш брак?» — спросила я. На лице Нахит засияла улыбка, и я с радостью поняла, что она снова вернулась к своей заговорщической сути. Искандар написал мне, что его матушка и сестры всегда моются в хамаме хамы в первый день недели. Он велел им приглядывать красивую девушку для женитьбы и описал ее, похожей на меня. «Очень умно», — одобрила я. «Хотелось бы мне такой же зрелости, какую хвалила в тебе хама. Стараюсь больше есть, но не помогает». Я запротестовала. «Нахид Джон, ты самая прелестная девушка, какую я только видела. Ты их непременно заинтересуешь». Нахид улыбнулась, уверенная в своей красоте. «Я постараюсь помочь им заметить меня. Если я им понравлюсь и если его семья сделает моей предложение... «Мои родители никогда не узнают, что мы с Искандаром все это время переписывались». «А как насчет его семьи? Твои родители их одобрят?» Нахид сделала отважную гримаску. «Его отец разводит лошадей для губернатора провинции», — ответила она. «Я была поражена, узнав, что он таких простых кровей. И твои родители не будут настаивать на богатом женихе?» С чего бы им, если у меня денег хватит на двоих? Но на хит, — начала я и осеклась, — она отвела взгляд, и мне не хватило духу продолжать. Да исполнит Аллах все твои желания. Я молилась за ее счастье от всего сердца, но чувствовала себя куда старше и мудрее. Пока на хит воспевала блаженство любви, я увязала в трудностях неполного брака. Хотя пришла я с намерением облегчить сердце, но начала понимать, что это вряд ли получится, она запуталась в паутине своих мечтаний, и ей они были куда милее, чем правда о брачной жизни, которую пришлось узнать мне. Нахит обняла меня и прижалась своей щекой к моей. Я вдыхала сладкий запах мускуса, которым она сбрызгивала свои одежды, «Если бы я не могла открывать тебе свое сердце», — сказала она, — «то умерла бы. Спасибо тебе, что ты такая верная подруга». Приятно было ощущать силу ее привязанности, потому что у меня была царапина на сердце с тех пор, когда нас поймали на поло. Я ответила ей объятием, но после него она уселась прямо и отстранилась». «Одно время, — призналась я, — мне казалось, что ты хочешь дружить со мной, только чтобы иметь подругу для игр». Два розовых пятна расцвели на щеках на хит, и она отвернулась. «Поначалу так и было, — признала она, — но сейчас нет. Ты самая добрая подруга, самая деликатная и самая правдивая. Я всегда буду благодарна тебе, что ты взяла на себя мою вину там, на полу. «Если бы не ты, мою любовь к Искандару открыли бы и погубили». «Да что ты, пустяки!» — Краснее пробормотала я. Глаза на хит были ясными и счастливыми. «Надеюсь, мы всегда будем делиться тайными и открывать друг другу сердца», — сказала она. «Я тоже надеюсь», — ответила я, и родник радости забил в моем сердце, хотя так же быстро вернулась и печаль. «Мне было больно, и я шла довериться ей». А она доверилась мне. Но я не возражала против истории с пола, когда узнала, сколько это значило для нее. Любовь на хит к Искандару смягчила ее, как Лейли изменила Меджуна. «Сперва не было, а потом стало. Прежде Бога не было никого». Когда матушка Лайли сказала ей о мужчине, за которого она выйдет, она не ответила ни гневом, ни слезами. Склонив голову, Лейли покорно отвечала «Я в твоем распоряжении, матушка, ибо что это значило?» Родители Лейли выбрали ей богатого мужа из уважаемого бедуинского племени. В день свадьбы семьи воздвигли большие черные шатры в пустыне и украсили их мягкими коврами, чашами с фруктами, благовонными курильницами, масляными светильниками. Лейли надела алое платье, вышитое серебряной нитью, и серебряные туфли. На шее у нее были тонкие серебряные цепочки, а в них сердолики с вырезанными стихами священного Корана. Когда муж Лаэли первый раз приветствовал ее, она не ощутила ничего, кроме равнодушия. Он улыбнулся ей, открыв дыру на месте потерянного зуба. Обмениваясь брачными клятвами, Лейли не могла думать ни о ком, кроме человека, которого она любила — Мыджуна. Мыджун был из ее племени, и детьми они вместе играли в пустыне. Однажды он принес ей распустившийся желтый пустынный цветок и робко уронил его ей на колени. Даже когда ей исполнилось десять, и она скрылась под покрывалом, она думала о мыджуне и любила только его. Он вырос в красивого юношу, высокого и стройного, в белой рубахе и тюрбане, Ему не удавалось сдержать улыбку, когда она проходила мимо. И хотя он не мог ее видеть, ее красота была известна всему племени, бесспорная, как свет луны. Когда Мэджун достаточно повзрослел, то попросил своего отца пойти со сватовством к родителям Лейли. Ему отказали, потому что у Миджуна были странные привычки, он уже тогда проводил целые сутки в пустыне. Приходил обратно исхудавший, изможденный, одетый лишь в белый тюрбан и на бедренную повязку, и рассудок возвращался к нему лишь спустя некоторое время. Так он получил свое прозвище Мэджун, что означает «безумный». «Что с твоим сыном?» — спросил отец Лаили. Отец Мыджуна не смог ответить, потому что и сам не знал, что гонит его сына в пустыню и почему он возвращается таким, словно увидел всемогущего. После того, как родители Лаэли отказали ему, Мыджун бежал в пустыню и жил один, почти без пищи и воды. Когда он замечал газель или другого зверя в ловушке, то отпускал его, и вскоре звери начали собираться возле его убежища и ложились рядом с ним у огня. Хищники становились дружелюбны при нем, и все защищали его от опасностей. Для зверей, окружавших его, Мэйджун складывал стихи, где вспоминал имя возлюбленной, стихи столь прекрасные, что проходившие путники запоминали их и разносили по другим бедуинским стоянкам. Скорое имя Лейли звучало повсюду, и родители решили выдать ее замуж, чтобы спасти ее честь. Зная, что она не сможет выйти за своего любимого, Лейли приняла выбор родителей, не желая их позорить. Любой из мужчин был равно чужим ей, если он не был Миджуном. После свадебных празднеств Лейли тихо сидела на брачной постели, ожидая своего мужа Ибн Салама. Радостный, что может назвать ее своей наградой, он вошел и преподнес ей блюда сладчайших фиников, тщательно отобранных на принадлежавших ему финиковых пальмах. Она вежливо отведала их и дружелюбно говорила с ним «Истинный портрет покорной жены». Но когда он коснулся ее руки, она отдернулась. Ночь уходила, а он все еще не смел коснуться ее губ своими или обнять ее талию загорелыми руками. На рассвете он уснул рядом, одетый, а она свернулась рядом с ним. Так проходили месяцы. Лейли почтительно приветствовала Ибн Салама, готовила ему чай и еду... даже разминала ступни, когда он уставал, но ни разу не позволила ему коснуться своего безупречно сберегаемого сокровища, потому что он был обычным человеком. Он ездил верхом, охотился с соколами и получал от своих финиковых пальм достаточно, чтобы жить в довольстве, но никогда ему не сложить стихов, подобных тем, что слагал Миджун, никогда не заставить ее сердце рваться от тоски, Лейли уважала своего мужа и даже восхищалась им, но не испытывала ни малейшей страсти. Несмотря на ее равнодушие, Ибн Салам все сильнее влюблялся в Лейли. То, что она отказывалась открыть ему свое сердце, глубоко его ранило. Однажды он решил взять ее против ее воли, ибо она принадлежала ему. Но что хорошего вышло бы из того... Лейли была женщиной, которая либо пришла бы к нему сама, либо не пришла никогда. Он решил ждать и надеяться, что однажды она смягчится. Пусть она закрыта для него, как раковина, он будет для нее распахнут, как море. Ни один мужчина не обращался с женой так нежно, ни один не любил так безоглядно. Месяцы становились годами. Лейли хранила целомудрие, но все чаще задумывалась о своем решении. Все ее подруги вышли замуж и родили детей. Одна она не знала, что такое тяжесть мужского тела или своего ребенка на руках. Разве она не заслуживала той жизни, что и у других? Неужели она, Гордость своего племени должна предлагать себя собственному мужу и надеяться, что однажды ее любовь расцветет так же пышно, как и его. Через несколько дней на базаре она услышала новые стихи о любви Миджуна к Лейли из уст старика. «Мои ступни приветствуют боль, ведь она напоминает мне о любимой. Я бы шагал по терновому полю Лейли. а не по чужим розовым цветникам. Лейли с трудом вздохнула. «А где он?» — спросила она старика, зная, что Мэйджун где-то рядом. «Он вернулся», — сказал старик, «и не ищет никого, кроме тебя». «А я его», — ответила она, «скажи ему, пусть встречает меня вечером в пальмовой роще. Ей ведь тоже надо было проверить, осталась ли ее любовь чистой и крепкой». Лейли сказала мужу, что идет в шатер матери выпить с ней чаю. Завернувшись в покрывало, она добралась до пальмовой рощи после заката. Миджун сидел в пятне лунного света, облаченный лишь в набедренную повязку. Он выглядел выше и тоньше, потому что исхудал, она видела все ребра на его боках. Теперь он казался диким зверем, нагим перед Богом и небесами. «Наконец-то, любимая!» — вскричал он. «Наконец!» — эхом отозвалась она. Она не видела его больше лет, чем могла сосчитать. «Моя Лейли, твои локоны черны, как ночь, твои глаза темны и прекрасны, как у газели, и я буду любить тебя вечно. А я тебя, жизнь моя!» Она села за границей лунного круга, омывавшего его. «Однако сейчас я должен спросить свою любовь», — добавил Миджун, и глаза его были полны печали. «Почему ты предала меня?» «О чем ты?» — спросила она, отпрянув в изумлении. «У тебя есть муж», — сказал он, дрожа. «Ночной воздух становился прохладнее. Почему я должен верить, что ты все еще любишь меня?» «Он мне муж только по названию», — отвечала она, — «все эти годы я много раз могла отдать ему себя, однако моя крепость осталась невзятой». «Для меня», — сказал он, — «и радость была в его глазах». «Для тебя», — отвечала она, — «ибо что он в сравнении с тобой?» Она плотнее закуталась в одежды, будто стремясь защитить себя от алчных глаз». «Да, сказать по правде, недавно я задумалась о жизни, которую я выбрала», — добавила она. «Ты свободен, ты можешь идти, если хочешь, жить со своими зверями и слагать свои песни. Ты можешь изгонять песней то, что мучает тебя, и все будут повторять твою печаль. Но я заперта здесь одна, и никому не скажу из страха утратить честь. А теперь скажи мне...» Кому труднее хранить верность? Миджун вздохнул. «Тебе, любимая, тебе. Вот поэтому всем своим сердцем я отдаю тебя любви твоего мужа, если ты выберешь его. Потому что ты заслуживаешь любви, как всякая женщина. А что до меня, я буду любить тебя, что бы ты ни сделала». Лейли молчала, глубоко задумавшись. Лейли, возлюбленная моя, я раб твой. Когда я вижу пса, пробегавшего мимо твоего дома, я с благоговением целую его грязные лапы, ведь они побывали близ тебя. Когда я гляжу в зеркало, то вижу теперь не себя, а лишь тебя. Не зови меня больше моим именем, зови меня Лейли, ибо я ею стал нынче. Лейля ощутила, как расцветает ее сердце. Что хорошего было в любви человека вроде Ибн Салама? Усталые ноги, вонят одежды после целого дня охоты, истории, которые он рассказывал тысячи раз. Но как она сможет обещать себя мыть Джуну, который никогда не принадлежал ей? «Как ты сохранишь верность своей любви?» — спросила она. «Разве ты не содрогаешься от разочарования и не иссыхаешь от тоски? Разве тебе никогда не хотелось бросить меня?» Мэйджун расхохотался. «Что принесет тебе любовь, которую так легко останавливают препятствия?» — спросил он. «Когда я был моложе, я испытал такое разочарование после отказа твоих родителей, что боялся, мое сердце лопнет». Но чем больше я думал об этом и рыдал над тобой, тем глубже и чище становилась моя любовь. Страдание открывало мне глубины моего сердца. Что такое обычная любовь в сравнении с этой? Она приходит и уходит, но моя любовь к тебе стала такой глубокой и сильной, что никогда не отступит. В мире мало постоянства, но такая любовь постоянная». Лейли хотела растаять и перелиться в худое, измученное тело Мыджуна, чтобы жить с ним и его зверями под чистым небом пустыни, слушать стихи из его уст. Но в такой жизни не было чести, потому что все достойные люди будут сторониться ее. Нет никакой надежды на жизнь с ним на этой земле. Однако возможно, что это не самая драгоценная вещь, Даже если Лейли не будет рядом с Мэджуном, у нее всегда останется его любовь. Она чувствовала, как ширится ее сердце, как оно растет и растет, и как в нем не остается ничего, кроме Мэджуна. «Это любовь», — подумала она, — «не та подденная плата, которую предлагал ей Ибн Салам. Это то, что освободило слезы в ее глазах и зажгло иступление в ней самой». «Любимый мой, мое сердце твое!» — воскликнула она. «Когда я вижу свое отражение в чаше воды, я вижу только тебя. Мы так близки, что не имеет значения, рядом мы или вдали!» Маяла Илья ответил он. «Ты словно кровь, бегущая в моих жилах. Если я порежусь, то буду лишь счастлив, почувствовав твое тепло!» Было поздно, и Лейли не могла оставаться дольше. В свой шатер она шла одна, и сердце ее разрывалось от счастья. Она останется женой Ибн Салама, но лишь по названию. Ее любовь к Миджуну была так глубока, что не нуждалась ни в чем, кроме себя самой. Отныне он всегда будет Лейли, а она всегда будет Миджуном.